Глава 44. Нара Сутки спустя После бессонной ночи боялась, что мне начнут мерещиться штурмовики, набрасывающие темный мешок на голову спящей женщины. Но вместо этого везде мерещился Гайнар В кухне, в коридоре, на полу, в гостиной. Кожа снова начинала гореть от чужих прикосновений, точнее, от воспоминаний. Обраслет на руке, продолжал молчать. Чтобы не грохнуться в пучину отчаяния, я старалась как можно скорее собрать вещи. Их было совсем мало. К счастью, обзавестись нужным и ненужным барахлом я не успела. Вода, чувствуя мою нервозность, старалась помогать. Хватала маленькими коготками юбки и блузы, тащила их к чемодану. А драконьих когтей на тонкой ткани оставались аккуратные дырочки, не подлежащие восстановлению. Через два часа, лишившись пары юбок, туфель и духов, мы с Вадой перебрались на новое место жительства. Эта квартира была больше предыдущей: спальня, гостиная, небольшой кабинет, кухня и балкон. Маленькая драконица принялась методично изучать территорию. Оказывается, слепые глаза в этом деле не помеха. Вада вытянула вперед крылья и шаг за шагом исследовала пространство. Иногда натыкалась на какую-нибудь мебель, иногда успешно обходила препятствия. Я в это время проверяла систему безопасности и разбирала вещи. Время от времени взгляд падал на подарок дендрагона. Сердце сжималось от несбывшейся ожиданий. Можно было себе напомнить, что три дня еще не прошли, время еще есть. Но я боялась окончательно разочароваться и в себе, и в генерале. Поэтому сняла с руки браслет и положила его на стол, чтобы лишний раз не вспоминать о мужчине. Ночь желанного спокойствия не принесла. Наоборот, стоило закрыть глаза, как появлялся Гайнар. Взъерошенный, растерянный и злой. Он то ходил по залу с круглым столом, то наблюдал за какими-то допросами, то с кем-то разговаривал. Я раз за разом просыпалась. В итоге на лекции шла уставшей, разбитой и в плохом настроении. «Крепких крыльев, достопочтенная Фи», — выдал приветственную речь третий курс. «Вольно, курсанты». Скомандовала я, игнорируя традиционное приветствие Гайнаров. Заострять на нем внимание не было настроения, как и пускаться в долгие объяснения, почему этикет не позволяет приветствовать одну расу традиционными фразами другого народа. Курсанты переглянулись и молча сели. «Достопочтенная Фи, можно вопрос?» «Говорите, Маранга». «Вы что-нибудь знаете про Эки?» Третий курс любил поболтать надвлеченной темы, а я сейчас не была уверена, что против этой привычки. Это ближайший спутник к Эйбрану. Иногда используется как тренировочный полигон, но если учесть, что совсем недавно ваши учения проходили именно там, то вы хотели узнать что-то другое. Спрятала пат с файлообменником в ящик стола и посмотрела на курсанта. Узнать хотел не только он. Остальные курсанты тоже внимательно смотрели на меня. Уточните вопрос. Выдохнула и села за стол. Нужно было отбросить свою нервозность, плохое самочувствие и сосредоточиться на действительно важных вещах, например, на работе или на вопросах курсантов. Эки, активирован режим тишины. Омаранги там брат», – пояснил курсант Рат. «Мы беспокоимся. Он первогодок. Это их первые игры». Потёрла лицо руками. «Эки». Вспомнила, что именно на Эки меня и должны были доставить, и что там произошло прошлой ночью, еще никто не знал. «Думаю, вам не стоит волноваться, курсант Моранга. Прошлой ночью там происходили комбинированные учения штурмовых отрядов и пилотов. Полагаю, режим тишины связан именно с этим». Курсанты переглянулись, Рат уже удивлённо приподнял брови и посмотрел на Маранга. «Что-то не так?» «Нет, никак нет». «Но вы удивились?» «Майора Гринга несколько дней уже никто не видел. Обычно без него учения не проходят. И зачем проводить учения с пилотами, когда у штормовых отрядов есть свой транспорт и свои пилоты? Это же мобильные отряды. Они полностью автономны». «Возможно, потому что даже автономные группы должны уметь взаимодействовать с другими подразделениями?» – предположила я. «Вы помните бои за систему Майок? Курсанты переглянулись. «Вы это должны были проходить у мастера Керати год назад, если верить учебным планам». «Мы проходили», – спас сокурсников курсант Сиям. «Бои шли по северной части системы. Майонцы не успели выстроить оборону. Сработал фактор неожиданности. Они готовились к наступлению с другой стороны». «Тем не менее систему они отстояли с минимальными потерями». «Плохая разведка», – предположил курсант Жиман. Они не знали про майонский прототип штурмовиков. Эти отряды... Курсанты замолчали. Дверь класса отъехала в сторону. В образовавшейся щели появилась недовольная драконья морда с куском металла в зубах. Ещё раз недовольно прорыкал Зертон. Потом дракон открыл пасть, на пол упала до боли знакомая железка. Еще утром она была ручкой на моем балконе. В подтверждении моих опасений, через секунду в том же проеме появилась вада, точнее ее маленькая лапка, которую хватила за гребень ящера и пыталась занять свое законное место на голове дракона. Недовольно проворчала драконица. подакнул ей дракон. Дверь класса наконец-то открылась полностью. Появился генерал Дендрагон. Мужчина заложил руки за спину и снисходительно посмотрел на своего ящера. Зердан взгляд подкрыл его проигнорировал и, виляя неуклюжим хвостом, вбежал в класс. Курсанты, когда поняли, кто пришел, дружно подскочили с мест и ударили кулаком в грудь. А я была так растеряна, что даже встать забыла. «Вы преувеличиваете значение штурмовых отрядов в этой истории. В свободное время, курсант, я предлагаю вам обратиться к мемуарам генерала Мёми». Глядя мне в глаза, произнес Дендрагон. «Все свободны». Голос Гайнара не терпел возражений. «Есть!» Хором ответили курсанты. Послышался звук шагов. Кто-то попробовал задержаться и получил вдогонку недовольное э <плес> Звуки драконьих когтей, бьющихся о пол, затихли. Дверь закрылась. Мы с генералом остались одни. «Вата!» дернулась я, вспомнив, что драконица ушла вместе с Эртаном. Он за ней присмотрит. Тяжелые руки Нарда легли мне на плечи. «Ты что здесь делаешь?» «Я же обещал вернуться через три дня. Не снимай его больше». На запястье щелкнул тонкий браслет. «Я волновался». «Я... я писала тебе. Зачем ты пыталась оправдаться? Я думала...» «Я был на ЭКе. Протокол безопасности». Широкие ладони обхватили мое лицо. «Я очень волновался».